На этот раз молчание затянулось надолго. Постепенно краска начала отливать, и цвет папиного лица вернулся к нормальному. Губы плотно сжаты, между бровями складка. Я заметила у папы всегда так, когда он чем-то озабочен. Под его долгим пристальным взглядом я почувствовала, как Эдвард рядом слегка расслабился. «А чему я, собственно, удивляюсь?» — пробухтел Чарли. «Знал ведь, что так оно в скором времени и случится». Я выдохнула. «Решение окончательное?» — сверкнул глазами. Грозно спросил папа. «Я уверена, в Эдварде на все сто последовал моментальный ответ. Да, но свадьба... К чему такая спешка?» Он снова окинул меня подозрительным взглядом. «Спешка к тому, что я с каждым днем приближаюсь к проклятым 19, А Эдвард навеки застыл в своем семнадцатилетнем великолепии, в котором и пребывает последние 90 лет». Это не значит, что, по моим представлениям, отсюда вытекает необходимость срочно пожениться. Необходимость вытекает из сложного и запутанного соглашения, которое мы с Эдвардом заключили, необходимость как-то обозначить грань, мой переход из мира смертных к бессмертию. Однако Чарли я этого объяснить не могла. «Осенью мы вместе едем в Дартмут, напомнил Эдвард. «Я хочу, чтобы все было, ну, как положено». Так меня воспитали, он пожал плечами. Без преувеличения, во времена Первой мировой воспитывали их прям несколько несовременно. Чарли задумчиво подвигал губами, ищет подходящий контраргумент. Хотя какие тут могут быть возражения? Я бы предпочел, чтобы ты сначала пожила в грехе. Он отец, у него руки связаны. Знал, что так и будет. Снова пробурчал он, и вдруг папино лицо прояснилось. От озабоченной складки не осталось и следа. «Папа!» Встревоженной резкой переменой я украдкой глянула на Эдварда, но и по его лицу ничего прочитать не смогла. «Ха!» — вдруг вырвалось у папы, меня опять подбросило на диване. «Ха-ха-ха!» — -ха! согнувшись пополам, он трясся от хохота. Я смотрела, не веря своим глазам, в поисках объяснения перевела взгляд на Эдварда и по плотно сжатым губам догадалась, что тот сам едва сдерживает смех». «Хорошо, давайте», — наконец выговорил Чарли, — «женитесь, новый взрыв хохота, только...» «Только что?» «Только маме сама сообщишь, я ей и словом не обмолвлюсь. Давай сама как-нибудь и комнату снова сотрясли громовые раскаты». Я в задумчивости застыла перед дверью, улыбаясь воспоминанием. Конечно, тогда решение Чарли повергло меня в страх. «Сообщить Ренне, Это же страшный суд». Для нее ранний брак — худшее преступление, чем сварить щенка заживо. Кто мог предвидеть ее реакцию? Точно не я и не Чарли. Элис, возможно, однако ее спросить я не догадалась. «Ну, что сказать, Бела произнесла Рене, когда я, запинаясь и заикаясь, выговорила невозможное. мама, мы с Эдвардом решили пожениться. «Меня, конечно, слегка задевает, что ты так долго тянула, прежде чем сообщить. Билеты на самолет с каждым днем дорожают. И да, вот еще что, спохватилась она. Как ты думаешь, с фила к тому времени гипс уже снимут? Обидно, если на фотографиях он будет не в смокинге. Стоп, мам, подожди секундочку, ахнула я. В каком смысле тянула? Ну только сегодня, оп, слова обручились не шло с языка. Все уладили. Сегодня, правда? Надо же. А я думала, что ты думала? И давно? «Когда ты приезжала ко мне в апреле, мне показалось, что дело, как говорится, на мази. У тебя ведь все на лице написано. Я тогда ничего не сказала, потому что это ровным счетом ни к чему бы не привело. Ты прям как Чарли». Она смиренно вздохнула. «Если приняла решение, точка, спорить бесполезно. И так же будет идти до конца». А дальше мама произнесла что-то совсем неожиданное. «Я верю, Бела, на мои грабли ты не наступишь». «Понимаю, ты меня боишься сейчас, боишься моей реакции. Да, я много чего высказывала о браке и глупостях, и назад свои слова брать не буду, но ты пойми, я ведь по своему опыту судила, а ты совсем другая, и шишки бывают другие, зато верная и преданная. Так что у тебя куда больше надежд на удачный брак, чем у большинства моих сорокалетних знакомых». Рене снова рассмеялась. «Моя не по годам мудрая девочка. Впрочем, тебе кажется повезло, на такого же мудрого душой — И... — Мам, это точно ты? Разве я, по-твоему, не совершаю громаднейшую ошибку? Само собой, подождать пару лет не повредило бы. Я еще слишком молода для тещи, не считаешь? Да ладно, не отвечай. Главное не я, главное ты. Ты счастлива?